Бляк попросил меня прийти через три дня. Тогда и познакомимся. В пять часов. Я положил трубку, но музыка загадочным образом не оборвалась. Я обернулся и посмотрел во двор. Окна в апартаментах Рауля тем временем распахнулись. Теперь его граммофон заглушал все джазовые мелодии во дворе, долетая даже до темного угла за стойкой портье, где я пристроился у телефона. Это был все тот же вездесущий кавалер-рос. — Что с тобой? — спросил Мойков. — У тебя такая физиономия, будто ты повстречался с призраком. Я кивнул. — С призраком величайшего приключения, какое есть на свете, мещанского уюта и устроенного будущего. Постыдился бы говорить такое. — Значит, работа? «Может быть», — ответил я, — «подпольное, само собой, но пока что не будем об этом говорить, а то вдруг эта синяя птица упорхнет». «Хорошо. Тогда как насчет рюмашки за молчаливую надежду?» «Всегда пожалуйста, Владимир». Он принес бутылку. Я тем временем оглядел себя с головы до ног. «Костюм я ношу уже лет восемь, и он сильно обтрепался». Я унаследовал его от Зоммера, а Зоммер тоже успел прилично им попользоваться. Впрочем, до сих пор гардероб мой меня не слишком заботил. Какое-то время, правда, недолго у меня даже был второй костюм, но потом его украли. От Мойкова мой критический взгляд не укрылся. Он усмехнулся. — Ты похож на озабоченную мамашу. Первые признаки мещанства уже налицо. — С чего вдруг тебе твой костюм? Разонравился. Да уж больно заношенный. Мойков отмахнулся. Подожди, пока не получишь работу наверняка. Тогда и будешь думать. А сколько может стоить новый костюм? В Браунинг-Кинге долларов семьдесят. Ну, чуть больше, чуть меньше. Они у тебя есть? Если по-обывательски рассудить нету. А по-игротски есть. Остаток от китайской бронзы. — Так просади, — посоветовал Мойков. — Это хотя бы отчасти снимет налет благополучия с твоей новой мещанской личины. Мы выпили. Водка была холодная и какая-то терпкая на вкус. — Ничего не почувствовал? — ревниво поинтересовался Мойков. — Ну, конечно, нет. А это зубровка. Водка на травах. — Откуда у тебя травы? из россии это секрет сказал мойков таинственно налив еще по одной и закупоривая бутылку а теперь за светозарное будущее маленького бухгалтера или скромного продавца я позабыл о словах мойкова едва вышел на улицу перед цветочным магазинчиком на углу я остановился хозяином здесь был итальянец, И наряду с цветами он продавал еще фрукты и овощи. Цветы у него были отнюдь не всегда первой свежесть, зато дешевые. Сейчас он стоял в дверях. Тридцать лет назад он приехал сюда из Коннобио. А меня однажды из Швейцарии в этот городишко выдворили. Теперь это нас связывало, благодаря чему я покупал у него овощи за полцены. Как дела, Эмилио? поинтересовался я. Он пожал плечами. В сейчас, наверное, хорошо. Самое время купаться в Лагу Маджоре. Если бы только не эти проклятые немцы. Ничего, недолго им там оставаться. Эмилио с озабоченным лицом теребил усы. Боюсь, как бы они все не разрушили, когда будут уходить и Рим, и Флоренцию, и мой прекрасный Конобио. Мне нечем было его утешить. Я тоже ничего другого от соотечественников не ждал. Поэтому я сказал только «красивые цветы». «Орхидеи», — ответил он, мгновенно оживляясь, — «совсем свежие». Ну, довольно свежие и дешевые. «Только кто в нашем районе станет покупать орхидеи?» «Я», — сказал я, — «только если очень дешевые». Эмилио снова потеребил усы. Они у него были щеточкой, как у Гитлера, и придавали ему сходство с брачным аферистом. Доллар за штуку. Здесь две. Это уже со скидкой. Я лелеял смутное подозрение, что Эмилио связан с похоронной фирмой и нередко делает у нее оптовые закупки. В крематории родственники оставляли груды цветов на гробах своих усопших. Перед самой кремацией, специально представленный к этому делу человек, цветы отсортировывал и годные пускал в дело. Венки, разумеется, сжигали вместе с покойниками. Я давно заметил, что у Эмилио часто бывают в продаже белые розы и лилии. Даже слишком часто. Но предпочитал не придавать этому значения. — А вы можете ее послать? — Почему нет? — сказал Эмилио. Даже в пергаментной бумаге. Я написал адрес Марии Фиолы и заклеил конверт. Эмилио радостно мне подмигнул. «Наконец-то!» — заявил он. «Давно пора!» «Глупости!» — невозмутимо ответил я. «Это цветы для моей больной тетушки!» Я направился в магазин готового платья. Располагался он, правда, на Пятой авеню, но Мойков объяснил мне, что там дешевле всего. Густой дух самоуверенной, сытой буржуазности обдавал меня со всех сторон, пока я бродил между бесконечными шеренгами костюмов.